Мрачное утро нового дня. Серая усадьба с огромным двором, больше похожим на военный лагерь. Ещё не погасшие костры, пылавшие всю ночь. Вооружённые люди, в военной форме рискового княжества и такие, как мы, похожие скорее на разбойников, чем на солдат. Люди в обычной одежде, с лицами уставших палачей, кем они и были всю ночь напролёт. Тюремные фургоны и просто клетки на телегах, в которые заталкивают людей, в основном женщин, детей, стариков, а затем куда-то увозят. Это семьи тех, кому мы всю ночь ломились в дома, кого вытаскивали из постелей, кому грозили гибелью близких и обещали их жизнь в обмен на то, что арестованные не станут сопротивляться, пойдут на бойню покорно, как скот на забой. И они шли, жертвуя собой, чтобы спасти от смерти тех, кого должны были спасти. Серый мрачный каменный сундук усадьбы стоял на огромном глухом подвале со зводчатыми высокими потолками. И в этом подвале горели огни, скрипели блоки, звенел выкладываемый на жаровне пыточный инструмент. Крики вздыхаемых, на наскоро сооружённые дыбы метались под тяжёлыми каменными сводами, пахло горелой кожей, смесью из крови и дерьма, как обычно пахнет там, куда заходит посмотреть на людей смерть, предвкушая новую пищу. Бубнили голоса дознавателей, скрипели перья писарей, заполнявших бесчисленные листы допросных протоколов. В происходящем не было видно даже зверства, лишь утомление от бессонной ночи, спешка и целеустремлённость. Подписавших признательные листы деловито снимали с верёвок, оттаскивали к стене, где лекарь небрежные и наскоро перевязывал их раны, а маленький плешивый кузнец сноровисто заклёпывал на вывихнутых запястьях и щиколотках кольца кандалов, выбирая их из глухо глухозвенящей кучи, сваленной у самых дверей. Весь взвод был во дворе. Люди, мрачные и молчаливые, расселись на траве вокруг двух костров. «Кто-то ел, кто-то чистил оружие, кто-то пытался спать, но сон никому не шёл. Это не было усталостью воина, той, которая накатывает после боя. На душе было мрачно и тоскливо. Ощущение того, что ты делал сейчас нечто очень плохое, прилипало к душе, как смесь крови и грязи к телу. Мы знали, на что шли, но знание не оправдывало ничего». «Ну всё, вот и закончили». Сказал подошедший Арио, усаживаясь рядом, на край расстеленного мной пледа. «Что закончили?» — обернулся я к нему. «Его владетельное высочество Вайм, князь Риский, спасен от козней заговорщиков, готовых сместить его с закона, занимаемого престола», — монотонным голосом заговорил Круглый, «и привести к власти его душевно больного брата, намереваясь править из-за его спины. Во вред княжеству, разумеется». Попытка переворота инспирирована лазутчиками из Валаша, чьему коварству нет предела. Я кивнул. Всё понятно, трудно чему-нибудь удивляться. Что теперь? Теперь? Теперь никто не будет помехой на пути, посмотрев в сторону здания усадьбы, сказал Арио. авайма Вайма ждёт путь. риское княжество ждёт. И все земли от моря Южного до моря Северного. Идёт. «Идет новая эпоха». «А с ними?» — кивнул я на усадьбу. «Какая судьба может ждать заговорщиков?» — пожал плечами мой собеседник. «Рийский закон о заговорах против престола описывает их дальнейшую судьбу детально, по шагам можно сказать, до каждого движения рук палача. А семьи?» Его владительное высочество должен сейчас явить подданным как умение карать, так и умение миловать, потому что подданные должны страшиться первого и надеяться на второе. И семьи уедут в ссылку, всё более в свои имения, которые им будет запрещено покидать. Над ними установят надзор. Семьи тех, кто сам раскаялся в своих преступлениях, даже не лишатся имущества, а их наследники не будут поражены в правах. «Благородно», — усмехнулся я. «Этого хочет народ», — с кривой усмешкой сказал Арио. «Мудрый правитель не забывает к народу прислушиваться. А зрелищ народ тоже хочет». «Разумеется», — сказал Арио, поднимаясь на ноги. «Зрелища будут завтра. Никто не станет с этим затягивать. На пустыре у южных ворот, потому что площадь правосудия всех не вместит. Плодники уже трудятся». Вытащив из сумки увесистый мешочек, Арио положил его рядом со мной. а затем неторопливо пошёл к усадьбе, похлопывая себя по голенищу сапога, сорванной с дерева веткой. Внезапно остановившись, он обернулся ко мне и сказал. «А твои люди могут отдыхать равно, как и ты», и, покачав головой, добавил. «Ведь больше от вас ничего и не требуется. Ждите коней. В город вон сходите, там деньги в кесете. Ваши деньги». Да, ожидаемое свершилось. Ваим взял всю власть в княжестве в свои руки, Теперь никто не может ему препятствовать ни в чём. Кто сомневается в том, что арестованные признавались один за другим? А если кто-то и оказался упрямо не обременён семьёй, о чьей судьбе стоит волноваться, то он оговорён другими, многократно и подробно. Никого не минует то, что предназначил им верховный владетель Вайм, князь Риский. А нас? Нас ждёт война. Долгожданная война с самым главным, самым смертным нашим врагом. Нас ждёт месть. Пусть вместе с Ваймом рисским, но пока нам по пути, мы пойдём с ним. Иначе что нам ещё остаётся в этом мире, где правит злоба, жадность, предательство и жестокость? А ничего не остаётся». Взяв тускло звякнувший кисет в руки, покатал его в ладонях. Тяжёлый, немало в нём монет. Щедрая премия за ту кровь, что польётся завтра на потеху толпе. «Что им сейчас, жителям Альмары, до будущего?» Это потом они узнают, что война стоит денег, что на нее уйдут сильные и молодые, а потом многие из них вернутся увечными и убогими. А иные так и вовсе лягут костьми где-то в чужих землях. Сейчас же. Сейчас будет весело. Будут народу милости от князя. Какие-нибудь из тех, что радуют на первый взгляд, но ничего не дают на самом деле. Будет угощение на длинных столах на пустыре, давка и запах дешевого вина из открытых огромных бочек. Свист, пьяные драки и всё это на фоне воплей заговорщиков, которых разорвут княжеские палачи. Будет народу праздник? Обязательно будет.